Глава 43. Личная жизнь Сони Сергей. Мы сидим за столом и молча пьем коньяк. Офис разнесен в клочья. Испорчена оргтехника. Вывернуты жесткие диски из компов, практически наживую. Пол устелен договорами, прочей документацией и землей из перевернутых цветочных горшков. Где-то в приемной, с подвываниями рыдает Татьяна, еще сильнее нагнетая обстановку. Да выключи ты уже эту истеричку, психует Саид. Плакальщицу. апокалиптично, поправляет его Сергей. Да похрену мне, думать мешает. Сейчас глеб ей быстро дело о разглашение корпоративной тайны сварганет, и ее не то что в секретаре, в уборщице никогда не возьмут. Остыньте, говорю задумчиво. Баба, что с нее взять? Испугалась просто: что если не пустит их, как соучастница, пойдет. «В случае чего?» «И что я за нее не вступлюсь после ее новогоднего концерта?» «Ты чего?» — вскипает Алексей. «Оставить ее собрался?» «Не совсем», — качаю головой. «В продавцы временно переведу. Она же с этого начинала. Работу знает. Будут с Соней учиться договариваться». «Да ты знатный садист», — Щелкает языком Саид. «Это как двух крыс в банку посадить и посмотреть, как те друг друга загрызут». «Крысам полезно», — киваю я. Одной учиться отстаивать свои границы, а второй романтичную дурь в сторону начальства из головы выкинуть. Если в себя придёт, потихоньку на место верну. «Фемида просто нервно курит от твоих методов наказаний», — хмыкает Алексей. «Ладно». Саид закидывает в рот дольку лимона и морщится. «Что с наступившей задницей делать будем? Я практически уверен, что это наши старые друзья решили подняться с колен». «А я говорил», — щелкает зажигалкой Алексей и подкуривает сигарету, «что надо было их всех еще тогда кончать. А вы? Они же люди, у них семьи, твари они не божьи. Сейчас бы проблем не было». «Я лично разрешаю тебе использовать любые методы наведения порядка, которые можно прикрыть законом», — отвечаю Алексею. «Схемы по выводу бабок вскрыть практически невозможно. Там благотворительность, не прикопаешься». Ахтырская — своя в доску, а с других брать сильно нечего. «Ну, значит, влепят нам штрафы за неуплату налогов», — хмыкает Саид. «Это все равно капля в море. Просто нервы потрепать и ремонт сделать». Он обводит взглядом кабинет. «Это месяц не работать», — качает головой Лёха. «Они нам весь январь по судам сожгут». «Факт», — качаю головой. «Но сейчас нам главное — не пылить. Мы в своем праве» а ребятишки за превышение должностных обязательно получат. Еще несколько часов мы с мужиками обсасываем ситуацию с разных сторон, пытаемся просчитать ходы наших недоброжелателей и закрыть все дыры, где может неожиданно бомбануть информация. Задолбавшись до состояния «расходимся, пока не подрались», разъезжаемся по домам. В квартире меня встречает неожиданная тишина. «Соня, я дома!» — кричу в сторону спальни, и осекаюсь, не находя в прихожей ни сапог Сони, ни пальто. Так, неприятный озноб прокатывается по спине. А вот сейчас не понял. Ты где это, детка? Достаю телефон в надежде увидеть на экране звонок или сообщение от Сони, но там пусто. Набираю ее номер. Абонент временно недоступен. Что, млять, происходит? Начинаю психовать я. Кто ей вообще дал право выходить за порог моего дома? Делаю дозвон еще несколько раз, но получаю все тот же механический ответ. Смотрю на часы. Семь вечера. И вроде бы время еще детское. Если убрать мои тиранические замашки, то Соня не пленится, но... Эти все здравые мысли, появляясь в голове, до сознания не доходят. Хочется орать и обвинять. В моей груди... Начинает панически стучать, и требовать, начать делать ну хоть что-нибудь. Что ж все через задницу-то сегодня? Идею с обзвоном больниц пока отметаю. Набираю Глеба и прошу пробить местоположение сим-карты. Пока жду ответа, хожу по квартире, как раненый зверь, специально сметая и задевая по пути все что можно разбить или свалить. За окном начинают бить салюты. Я торможу возле кухонного окна и зависаю взглядом на ярких, мерцающих шапках, цветных газов. Усмехаюсь. Соне бы понравилось. Я уже собираюсь отойти от окна за сигаретами, когда почему-то мое внимание привлекает машина, которая останавливается возле подъезда. Недорогой фордик, ничего примечательного, кроме одной детали. С переднего сиденья выходит Соня и мило машет водителю, закрывая дверь. Мне кажется, в этот момент моя кровеносная система Взрывается от подскочившего давления. Первичное чувство облегчения заменяет безумная, совершенно слепая ревность. Перед глазами образуется красная пелена. Я выхожу в коридор и прислоняюсь спиной к стене. На всякий случай подальше от двери, чтобы с порога на Соню не сорваться. Мысленно считаю до сотни. Слишком долго она заходит в подъезд и едет на лифте. Снимая напряжение, Несколько раз луплю кулаками стену, пока не лопается на костяшках кожа, и, наконец-то, слышу, как ключ поворачивается в замке. «Добрый вечер, детка», — давлю ее взглядом. «Ничего мне сказать не хочешь?» «Добрый», — отвечает она, переступая за порог. «А что?» — уточняет опасливо. «Что-то не так?» Все так», — рычу. «Дверь в квартиру закрой и иди за мной на кухню».